«Хорошо, когда только сам за себя и отвечаешь, продолжил богатырь свои страдания. А тут об каждом думай. Да ж какую голову иметь надо. Чей-нибудь детенок в яму сверзится, дур мать не досмотрит, а ты мучаешься, словно сам виноват. Это того, что у людей в нагрузку к душе еще и совесть прилагается, наставительно сказал мутила. То дел нам. Не хватало мне еще всякую икринку обихаживать, улитки на заботу вникать. Конечно, когда среди рыбы замор начинается, надо что-то делать, так это в редких случаях. Чувствую, что не боятся тебя. Отсюда и все беды. Я не гогу с Магогой, чтоб от меня людям шарахаться, сказал Жихарь и чуть не заплакал.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 Только во время разговора пальцев растопыр держит, и показал, как именно держит нынче пальцы демон костяные уши. Выпили из-за отмороженного. Водяник навалился на людскую стрипню. После зимней спячки все равно, чем брюхо набивать. Может, пару утушек изловить, да зажарить, предложил мутила, видя, сколь быстро изводится закуска.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 На моей земле стал быть и законы мои. Под водой живут не законом, но обычаем, заметил водяник. Ладно, это все пустословие, давай про родословие. Всякий князь, известный дело, свой род к богам возводит. Вот и про тебя век через два-три сочинят, что, мол, перу, но внучек Ериль сыночек».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 «Так я отказался». «А чё так?» «Волны, говорю, ходят. В бурю человек знает какие. И рыбацкие лодки переворачивают в холоднющую воду. Утопленников полно. А я здесь си с одним-то замучился. Каждый день ему за деньги придумывать, чтоб глаза мне не мозолил. Там же таких. Целые ватага. Ну, мой старательный». Скоро будет начин водяного испытания держать. Найдут и ему водоем. Постой, постой. Так в водяники выходит? Он как? Чего ж про тебя говорили, что ты полукровка, ведьмин сын? Люди говорили, уточнил Мутила. Люди, вы вечно все переврете. Сам ведь такой же. Брехло, хоть и князь. «Не может у водяника с человеческой бабой, даже и с ведьмой, быть потомство!» «Это верно!» — согласился жихарь и потряс бутылью, словно от этой тряски зеленовина могло прибавиться. «Все мы врём и подвераем, а правду только вино и способно выгнать на свет! Ведь и меня не ведьма поедучая в печку пихала, а простая старушка!» Квелый да чахлый был я во младенчестве. Вот она меня из разбойничьей избы забрала и к себе принесла лечить. А я по глупости на весь лес орал, «Кот и дрозд, спасите меня!» Бабка меня обмазала тестом и сунула на лопате в печь, чтоб значит, дошел до полной силы. После этого полагается дитя еще поганым корытом накрыть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 На земле бы я уж давным-давно состарился и помер, а в воде и человек медленно движется, и времени скоро идет. Хорошая ведь бабушка была, а славили ее зря. Выпили за необоснованно ославленную бабушку.